Глава 10. В поисках надежды. Сгаваев мы с Милисой полетели в Индиану. Там мы должны были встретиться с теми, кто не смог приехать в Калифорнию на нашу свадьбу. Кроме того, один из наших друзей, который присутствовал на нашей церемонии, тоже женился. Погода была сравнительно тёплой для осени в Индиане. К дому моих родителей заливали новую подъездную дорожку, и все выходили босиком прямо на мокрый цемент. Не знаю, что может быть более гостеприимным для невестки, чем позволить ей оставить отпечатки своих босых ног на подъездной дорожке к дому родителей её нового мужа. Под всеми отпечатками мы написали выдержку из Исаи: "Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой". Моя мать помогала с организацией и декорациями для свадьбы моего друга, и Мелисса хотела помочь ей. Она чувствовала себя неважной, и мама постоянно справлялась, не чрезмерно ли её обременяет. Мама сказала Мелиссе, что ей необходимо отдохнуть, потому что должно быть она устала от лекарств, последующей свадьбы и большой разницы во времени между Гавайями и Средним Западом. Однако мои родители были обеспокоены её состоянием, поэтому я сказал им, что назначу Милисе встречу с доктором сразу же по возвращению в Калифорнию. Кроме того, я сказал им, как мне не терпелось вернуться домой. Милиса уже успела уладить вопросы с нашей квартирой, и спустя месяц после свадьбы мы наконец должны были обосноваться в своём собственном доме. Вернувшись, я назначил встречу с врачом. Дело близилось к дню благодарения, и сестра Милиса Хизер приехала домой, чтобы навестить семью. Позднее Хизер рассказала мне, что они с Милисой были вдвоём в её спальне, и она уже тогда увидела, что та чувствовала себя нехорошо. Что такое, спросила Хизер. Милиса слегка подняла майку, взяла сестру за руку и провела ладонью по своему животу, ощутив припухлости по всей его поверхности. Вместе с Милисой они принялись плакать и молиться Богу. чтобы тот исцелил её недуг, каким бы тот ни был. Насмотрев Мелису, доктор сказал, что её в ее животе накапливается жидкость, которую необходимо откачать. Во время процедуры я держал её за руку и чувствовал себя беспомощным, видя выражение боли, появлявшееся уже на лице. На это было почти невозможно смотреть. Доктора исследовали откачанную жидкость, и когда появились результаты, врач пришёл в палату Мелисы и попросил меня выйти в коридор, чтобы поговорить. О, нет, подумал я, поднимаясь со стула и направляясь к двери. В чём дело? спросил я доктора, выйдя в коридор, прежде чем тот успел начать разговор, и увидел сострадание в его глазах. Он знал, что мы только что поженились. Боюсь, что рак, он распространился повсюду, сказал он мне. Он вернулся и дал метастазы в другие части её тела. Мне очень жаль. Эти новости поразили меня, но это скорее был тычок, нежели удар, приводящий в нокаут. Я всё ещё готов был следовать пути Божьему, к чему меня вдохновила новая песня. Мы уже получали плохие новости прежде, и мне ли시 удавалось исцелиться. И я готов был составить целый план действий, как решить ещё одну проблему. О'кей, так что нам делать теперь? спросил я врача. Он ответил мне сразу, и мне не понравилось то, как пристально он посмотрел мне в глаза. Нет, видите ли, Произнёс он медленно. Мы уже ничего не можем сделать. Что вы имеете в виду, спросил я. Варианты лечения практически отсутствуют. Джерри, вероятно, ей остались считанные месяцы или даже недели. Я не помню, как закончился наш разговор. Следующее, что я помню, я остался один в коридоре с осознанием, что мне нужно срочно взять себя в руки. Затем я вошёл в палату Милисы. Из-за того, что доктор попросил меня выйти с ней в коридор, она должна была понимать, что новости были дурными. Я видел, что она плакала, а по моим глазам она, скорее всего, заметила, что я плакал тоже. Сев возле больничной койки, я повторил всё, что сказал мне врач. Мы оба разразились рыданиями. Милиса принялась утешать меня, но до тех пор, пока её не выписали, мы не сказали друг другу почти ни слова. По дороге домой я всё ещё не верил тому, что всё это происходит, и не помню ничего из того, о чём мы разговаривали, пока Милиса не произнесла одну фразу, которую я по-прежнему вспоминаю. Я хочу, чтобы ты знал, что если ты найдёшь кого-то после моей смерти, то это нормально. Я не хочу, чтобы ты ждал. Ты не должен горевать слишком долго. Я не мог понять, почему она говорила эти слова. Мы должны бороться, сказала ей. Я буду бороться. Не то чтобы Мелиса опустила руки, она лишь смирилась с реалиями своего состояния и заранее пыталась помочь мне подготовиться к тому, что меня ожидало. Я позвонил родителям, чтобы передать им слова доктора. Алло, ответила мама. Я попытался заговорить, но не смог. Попытался снова, но опять ничего. Мама повесила трубку. Я выждал пару секунд, собрался с духом и набрал номер вновь. Никто не ответил. Затем я позвонил сестре. Алло, ответила та. И вновь я попытался подать голос, но мне это не удалось. Эй, прил бросила трубку. Я перезвонил, она ответила. В очередной раз я не смог заговорить, и в очередной раз она отключилась. Тогда я позвонил в третий раз. Прошу, не вешай трубку. Едва смог произнести я, когда ей приответила. Она осталась на линии. Кое как мне удалось выдавить из себя слова. Они только что сказали мне, начал я, что Милисе осталось жить от пары недель до пары месяцев. Я рассказал сестре про звонок матери и как она повесила трубку и не ответила после того, как я перезвонил. У моих родителей не было мобильников, но апрел сказала, что у них была назначена встреча с работником банка и что ради меня она отыщет их. Сестра позвонила в банк, и когда секретарь вошёл в офис, сообщив, что звоните ей, прил сердце мама тут же упало. Она поняла, что произошло что-то страшное, если её дочь позвонила в банк, чтобы найти их. Эйприл передала матери мои слова, и родители тут же поехали домой, чтобы позвонить мне. Мы выезжаем, сказала мне мать. Мы сделаем всё, чтобы добраться до вас. Не приезжайте пока, отговорил я её. Я хочу проверить, действительно ли не осталось никаких вариантов для Милисы. Посмотрим, что можно сделать. Я даже не знаю, будем ли мы здесь, поэтому подождите. Борьба, вера и молитвы. То, что мы не остаёмся одиноки в нашей борьбе, стало очевидным с самого начала. За последние несколько месяцев мы связались со всеми, кто мог помолиться за Милису. Услышав плохие новости от докторов, мы вновь вернулись к нашим молитвам. Друзья и проповедники приходили к нам домой для молитв и помазаний. Некоторые такие визиты сопровождались мощными моментами богослужения и молитв. Друзья и члены семьи, которые жили далеко от нас, говорили, что молятся и веруют в исцеление Милисы. Несмотря на разочарование, вызванное вернувшимся раком, мы были уверены, что Господь исцелит Милису. Мне было нелегко видеть боль жены, поэтому я с нетерпением ждал её выздоровления. Прошу тебя, Боже, молил я, из цели Милису. Моя мама звонила почти каждый день, делясь с нами строками, которые послал ей Господь. Те строки были преисполнены поддержкой, назиданием и утешением. Они напоминали нам о доброте Бога в трудных обстоятельствах и указывали нам на тех святых, что прошли через огонь и вышли из него с укрепившейся верой. Огромную благодарность я испытываю Джоуи Буру, который оказал нам большую финансовую поддержку. Джоуи Сёрфер, занесённый в галерею славы США, известный как Калифорнийский парень, который стал пастором в часовне на Голгофе Коста-Меса. Не так давно он основал молодёжную общественную организацию под названием Поколение верующих. Я выступал на некоторых мероприятиях Джои, и мы стали хорошими друзьями. Когда Джои узнал о том, что рак Милисы вернулся и дал метастазы, он принялся рассказывать всем прихожанам и слушателям своего радиоканала о Милисе. Он предлагал людям собирать средства, высылая им наш почтовый адрес. Друзья и люди, которых мы даже не знали, принялись присылать нам чеки и ободряющие открытки. Благодаря таким дарам я смог немного отдохнуть от своих концертов и служб в церкви, чтобы провести время с Милисой. Я должен был возить её в больницу каждые 3 дня для откачки жидкости. Её скапливалось так много, что в некоторые наши визиты доктора откачивали до 7 л. Я ненавидел такие моменты, потому что процедуры были для Милисы крайне болезненными. Видя её дрожь и слыша тихие стоны, я практически умолял Бога исцелить её прямо сейчас на месте, чтобы эта боль ушла. Я испытывал беспомощность, видя страдания жены и не имея возможности что-либо сделать. Я знал, что моё присутствие рядом с Милисой было для неё огромной поддержкой, однако чувствовал себя ужасно, когда она испытывала такую боль. По возвращении домой эта боль не ушла. Милиса пыталась держаться, отвлекая внимание от своих страданий, Но я запомнил вечер, когда застал её в гостиной на диване, стонущей от боли. "Достань, пожалуйста, гитару", попросила она. "И давай помолимся". Такой просьбы я не ожидал, но быстро схватил гитару и сел рядом. Вместе мы спели "Good to me". Есть в этой песне строчки со словами "потому что ты добр", которые повторяются несколько раз. Я пел её, опустив голову и закрыв глаза. В один момент Пев именем эти строчки, я поднял взгляд и увидел Милису, ослабевшую и страдающую от боли, поющую, подняв обе руки к Богу. Слова песни попросту не смогли сорваться с моих уст, потому что я был поражён видом её непоколебимой веры. Неважно, как страдала Милиса, она продолжала молиться Господу. Я слышал, как она обращалась к нему: "Ты добр, Посреди невзгод и страданий ты милосерден. Даже когда всё лишено смысла, ты добр. Это напомнило мне о том, что я слышал от отца много раз, когда был ребёнком. Жизнь тяжела, но Бог благ. Мы знали, что Господь исцелит её мгновенно или посредством лекарств и врачей, благословлённых им на это. Помимо молитв, мы пробовали разные способы: меняли питание милисы, пили морковный сок, ели чесночные супы и прочие продукты, общепризнанные в борьбе с раком. Кроме того, мы интересовались лечением в Мексике и посетили какое-то захудалое заведение в Тихуане, которое перевозило людей, потерявших надежду на лечение в США, на лимузинах. Медсёстры там были одеты во всё белое и носили чепчики с красными крестами. Они дали Милисе лекарство, которое мы не могли перевести в США, а затем нам пришлось вернуться домой в больницу, чтобы ей вновь откачали жидкость. После этого мы отправились в Хьюстон, штат Техас, чтобы посетить онкологический центр Андерсона. По приезду я позвонил маме. Всё это так тяжело. Милиса очень слаба, сказал я. Нам пришлось взять инвалидное кресло, потому что она совсем ослабела. Мы с оптимизмом ожидали положительного отчёта от одной из лучших больниц страны, специализирующейся на лечении рака. И доктор Андерсоны действительно дали нам надежду. Они сказали, что рак Милисы находится на третьей стадии, а не на четвёртой. Кроме того, они отметили, что хоть она и получила прекрасное лечение в Калифорнии, оно было прекращено слишком рано. Они сказали, что если лечение будет проведено вновь, то это может изменить ситуацию и посоветовали нам разные мелочи, которые могли помочь Милисе. например, увеличить потребление её белка. Однако по возвращению из Хьюстона Милиса начала стремительно терять вес из-за того, что её постоянно мучил рвота, ей пришлось провести Рождество в больнице. Её сестре Меган сделали операцию прямо на Рождество, и их семье удалось добиться того, чтобы их кровати разместили в одной палате. Милиса была очень расстроена из-за того, что ей пришлось провести праздник в больнице. Но Меган составила ей компанию, родители развесили украшения в палате и попытались создать им праздничную атмосферу, чтобы хоть как-то утешить мою жену. Однако после того, как Мелису выписали, необходимость в кошмарных процедурах по откачке жидкости участилась. Её боли стали более сильными и более частыми. Я пытался быть сильным ради Мелисы, но это было сложно. Несколько раз, когда я знал, что она не слышит меня, я звонил родителям. и срывался, плача в трубку, когда кто-то из них подходил к телефону. Мне так тяжело, говорил я. Я считал, что сражаюсь бок о бок со своей женой. Я хотел вселять в неё храбрость, но были времена, когда я думал, я больше так не могу, это просто слишком, слишком мучительно. Но каждый раз Господь посылал мне силы, которые позволяли мне продолжать сражаться. Милис, казалось, тоже знала, что мне нужно, потому что говорила: "Давай помолимся". Говоря на чистоту, много раз, когда она произносила эти слова, молитва была последним, что я хотел сделать. Но всякий раз, просто из-за того, что она того хотела, я брал гитару и пел с ней, восхваляя Господа за его доброту. Вновь и вновь Бог наполнял нас силой посредством молитв, силой, которую мог дать лишь он. Мы продолжали уповать на Всевышнего. Мы по-прежнему обсуждали наше будущее, даже продолжали мечтать о том, что однажды и в нашем доме будут бегать дети. Один из друзей в знак надежды подарил нам иллюстрированную детскую книжку, и мы крепко сжимали её в руках, с отвагой воображая грядущие лучшие дни.